Датировка евангельских событий по Полее. А, как независимая прямая датировка по старому источнику. Три евангельские индиктовые даты в старинной Полеи. Оказывается, в старых текстах можно найти и прямые датировки евангельских событий. В данном разделе мы расскажем о евангельских датах, содержащихся в старинной русской Полее из Румянцевского фонда Государственной библиотеки. Напомним, что Полея это старая церковная книга, в настоящее время уже вышедшая из употребления, но до 17 века заменявшая собой библейский Ветхий Завет для русских читателей. Полея освещала также и новозаветные события, при этом иногда дополняя Евангелия. Отметим, что Полея существенно отличалась от привычного сегодня канона Ветхого Завета. Это был не просто вариант привычной нам Библии, а совершенно самостоятельная книга. Но она освещала те же события, что и современная нам каноническая Библия. Сначала сделаем необходимые пояснения по поводу дат в старых источниках, следуя нашей книге Библейская Русь и хронология 6. Известно, что в старых летописях широко применялся следующий способ записи дат, впоследствии полностью вышедший из употребления. Номер года задавался не одним числом, как сегодня, а тремя числами каждые из которых менялось в соответствии с весьма ограниченных пределах. Числа эти имели собственные названия: индикт, круг солнцу, круг луне. Каждый из них ежегодно увеличивался на единицу, но как только достигала положенного ему предела, сбрасывалась до единицы, а потом снова каждый год возрастала на единицу. И так далее.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 А ещё через год произошли какие-то события в индикт 1 круг Солнца у 18, круг Луны 2 и так далее. То есть в первый раз круг Луны был 19, потом а максимальное значение переполнилось, и у нас сбросился в 1 передало э Солнцу единицу и индикт единицу. А потом индикт переполнился с 15, сбросился в 1. Вот. А Луна пошла в 1, и круг Солнца в 1. Поскольку участвующие в диктом литые счастливые числа-граничители 15, 28 и 19 являются взаимно простыми, то любое их сочетание повторяется только через количество лет, равное произведению этих чисел. А то есть 15 умножить на 28 и умножить на 19 равно 7980. Таким образом, повторение индиктовой даты происходит лишь через 7980 лет. Следовательно, на отрезке времени продолжительностью почти 8000 лет индиктовый способ задаёт год совершенно однозначно. В 17 веке старинный способ счёта лет по индиктам, кругам солнца, кругам луны уже потерял своё практическое значение. Однако в текстах предшествующей эпохи 14-16 веков он был ещё очень распространён. Переписчики 17 века не понимали смысл таких дат и искажали их при переписывании.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 входящему диктовой дату мог даваться не прямо, а как э в руцелетто, такую вот перста руки дамаскиновой. Дело в том, что значение круга солнца в прежние времена часто располагались в особой таблице картинки по пальцам, перстам руки дамаскиновой. В ней под каждым значением круга солнца указывалось соответствующему в руцелетто. Как легко убедиться? Перст и руцелетто полностью задают круг солнца. Поэтому, скажем, вместо круг солнца 11 в старинной рукописи могло стоять круг солнца 6 на мизинце. В самом деле, смотрим и видим, что в руцелета 6 на мизинце руки до маскиновой действительно даёт круг солнца 11. Но позднейший переписчик, уже отвыкший от индиктовых дат и напротив привыкший к этой исчислению по эре, мог не понять такой записи и, скажем, опустить словом мизинец. Этим он превращал круг солнца из 11 в 6 или, например, мог перепутать название перста. Подобная замена сдвигает индектовую дату на сотни и даже тысячи лет. Такие ошибки в индектовых датах возникли возникали часто. В этом и состоит их неудобство для глобальной хронологии. Понятно, что со временем от подобного способа записи дат отказались. Однако, к счастью, аккуратные переписчики во многих случаях всё-таки сохранили для нас не полные или частичные индиктовые даты, извлечённые из старых текстов. Обратимся к старой русской рукописной полее, хранящейся в Рюмяцевском фонде Государственной библиотеки, город Москва. В ней даны сразу три даты, относящиеся к Христу, а именно индиктовые даты Рождества, Крещения и Распятия. Процитируем полею. В лето 1500 родися плотью предвечный царь Господь Бог наш Иисус Христос декабря в 25 день круг солнцу тогда бе 13 луна же 10 индикта 15 -го. в день недельный 7 час дни полея лист 275 оборот царство третье тиверия кесаря в лето 1515 по августе кесарий восприят царство тиверии сын Кау Каулиев и царствовало в Риме 23 лета, при всем великий вели трус, бысть и разорение, 13 градов даже и до земля сокрушася. 15-е лето Христос от Ивана в Иорданьсте и Реце. 30 лет возраста своего месяца, января в 6-й день, в 7-й час дни индикта 15-го круга солнца, 3-го безименного приста. И от того времени избра себе ученик двенадцати, и чудеса нача творите, и покрещений бысь на земле три лета, до святые свои я страсти. Присем Тивирии бысь, и спасенная страсть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа. Лет во восемнадцатое лето царства Тивириева. Пострада Господь наш Иисус Христос, спасение ради человеча, в лето 5530 марта, в 30-й день, в пяток, в шестой часть дни, индикта 3, круг солнцу 7, луна 14, а Пасха – Жидом, полея, лист 256, оборот, лист 257.